сна. Путь обратно в чаще был безопасен, игроков стало так много, что волков теперь хватает не всем. Парадоксально, что за годы существования игры она до сих пор привлекает новичков. Вспомнить этого Феса или племянницу моей знакомой, Юлю. Если у первого действительно есть какая-то причина заработать денег здесь, то со второй я не знаю пока что делать. Еще и Марина с ее просьбой. В бездну. Не хочу я пока об этом думать. О, еще кто-то корчится. Игрок Кира. Уровень первый. Бедняжка. Она надолго запомнит этот день. Рядом с ней кто-то хлопочет. За голову придерживают. Вот и славно. Я пробился сквозь столпотворение у Фрода мимо большой группы игроков второго-третьего уровня, которые, как я понял из их разговоров, пришли за кем-то из своих друзей. Безинтересный трёп. «Ваше задание выполнено, сержант», — обратился к НПС, скучающе смотрящему вдаль. «Молодец, парень. Хоть сегодня спокойно высплюсь. А хош, отправлю грандмастеру ордена Серебряного Рассвета рекомендательное письмо». Похлопал меня по плечу старый страж, доброжелательно улыбаясь. Репутация с фракцией Серебряного Рассвета повышена на единицу. Текущая репутация с фракцией Серебряного Рассвета — два. «Буду премного благодарен. Когда окажусь в столице, загляну в вашу приемную, посетую на недостаток снабжения у пограничной сторожевой вышки с сержантом Фродом на страже». Я усмехнулся обрадовавшись росту репутации. «Ловчила ты!» «Не надо! А то еще проверку пришлют, а письмо отправлю». «И вот твоя награда!» «Поздравляем! Задание выполнено успешно! Охота на волков!» «Цель» — принести сержанту-рыцарю Серебряного Рассвета по имени Фрод. Пять волчьих клыков. «Награда» — 30 единиц опыта, 30 бронзовых монет. «Поздравляем, получен новый уровень. Второй. Доступных для распределения характеристик 10 десять». «Ты славно послужил ордену!» «Не зачтешь за наглость еще одну просьбу?» — поинтересовался воин. «Конечно. Рад буду помочь вашему предприятию». Кивнул я, уже зная, что он предложит. «Южнее!» Сержант указал направление легким взмахом руки. «Находится деревня Ривердейл. «Местному старости нужно передать письмо, а я, ну, никак не могу по свой покинуть», — сетует страж. «Понимаю. Конечно, я доставлю». В мой инвентарь добавился новый предмет. «Вы приняли задание. Доставка письма. Цель — передать в старости деревни Ривердейл письмо от сержанта-рыцаря фрода Награда — 10 единиц опыта, 20 бронзовых монет. Получен новый предмет». Письмо старости Ривертейла. Прочность неразрушим, невозможно потерять. Качество — предмет по заданию. «И прими от меня благодарность», — добавил страж, прежде чем мы закончили разговор. Получим предмет «Старые сапоги путешественника». Прочность — 50 из 50. Качество — обычный. Защита — 3. Описание. Обычные сапоги, защищающие стопу и голень во время длительных пеших переходов. Благодарю. Я отправлюсь сейчас же. Я экипировал обновку на себя. Стало гораздо комфортнее, чем в стартовых башмаках. Удачи!» — махнул мне рукой на прощание фрот Я выдвинулся сразу же, ведь делать в стартовой локации больше нечего. Маркер на карте вывел меня к реке и повел тропкой вдоль течения. Поразительная разница с реальным миром, где мы почти уничтожили дикую природу. А здесь она такая яркая и живая, что хочется оставаться здесь подольше, ради этого умиротворения и созерцания. Мой взгляд перенесся в правый верхний угол поля зрения. Там отображается таймер действия Аркданса, и мой уже почти иссяк. Пара часов с небольшим, я принудительно буду отрезан от арка. Знаю игроков, которые надевают на себя сразу несколько браслетов, которые работают по принципу замещения. Закончился один, тут же впрыскивает в кровь вещество следующий. На мгновение происходит рассинхронизация, но даже в бою такие игроки могут уцелеть. Но, конечно, существенный минус тоже есть. Если одна доза в сутки почти безвредна, то вторая подряд начинает вызывать необратимые повреждения в мозгу. Палка о двух концах. Мой путь пролегал мимо лесов, гор и реки, тянущейся от одного горизонта к другому. Восхитительно свежий воздух даровал бодрость, а виды нагоняли тоску, ведь с другой стороны сильно-сильно хуже, а выходить придется. Ривердейл – небольшое поселение. С таверной, кузницей, стойлами, администрацией и десятком домов. Центром притяжения жильцов был старинный дуб, растущий точно в центре деревни и укрывающий тенью своих могучих ветвей большую площадь. Мирное место, живущее рыбалкой и изготовлением гвоздей и подков. Но местный кузнец, памятуя молодость, Иногда готов сковать что-то и для игроков вроде меня. На улице вечерело. Темнота вступала в свои права, а в домах зажигались первые огоньки. Первое, что нужно сделать в любом новом поселении, это посетить таверну и арендовать себе комнату. Покинув арк из такой комнаты на следующую игровую сессию, будет небольшой бонус к полученному опыту от всех источников И пренебрегать этим бонусом нельзя. Также внутри комнаты находится персональный защищенный сундук, в котором можно хранить свое награбленное добро. Едва оказавшись в деревне, я сверился с картой в поисках требуемого места. Нашлось буквально в нескольких десятках метров. Жители деревни постепенно заканчивали свои работы и выбирались к центру, чтобы посудачить и отдохнуть от жаркого дня а игроки, которые резко выделялись на фоне местных своими дерганными движениями и суетой, только портили идиллию этого места. «Добрый день!» — обратился я к таверщику «Добро пожаловать в Ривердайл, путник! Чего налить?» Усатый, худой и очень высокий мужчина был одет в широкую бежевую рубаху, украшенную причудливой цветной вышивкой. «Мне пиво и комнату!» Уселся я напротив бармена. «Надолго к нам?» Постарался поддержать беседу работник, наливая мне кружку из бочки. «Нет, но я ищу работу. Не подскажете, есть ли для меня какие поручения?» Я большим пальцем ткнул себе за спину, показывая рукоять меча. «О, — говорит, — вам скажет, — это наш староста!» Кружка с густой пенной шапкой оказалась на барной стойке. И тавернщик подвинул ее ко мне. «Я сделал несколько жадных глотков. Реальное тело уже хочет пить. Огреб мне тоже нужен, для него послание». Дополнил я беседу и шумно, довольно выдохнул. «Он будет здесь через несколько часов. Либо сможете найти его дома. Он недалеко от центра живет. Большой дом с двускатной крышей. Не ошибетесь, там такой один». «Большое спасибо, эм...» Я глянул в интерфейс. «НПС. Кадмус. Тавернщик в Ривердейле. Уровень десятый». кадмос кивнул мне бармен. «Майк. Спасибо за пиво. Сколько?» «Три бронзы и десяток за комнату». «Без размена будет?» «Будет, но мелкими», — ответил я, подтверждая покупку в интерфейсном окне. «Вы хотите арендовать личную комнату сроком на один день в деревне Ривердейл? Цена — десять бронзовых монет в сутки. Автопродление по умолчанию отключено. Да? Нет». Я нажал на «да», и окно свернулось. Возле моей кружки пива оказался ключ. «Второй этаж, последняя справа. Лестница там». Поворотом шеи Кадмус показал направление. Я проследил за ним, И лестницу тоже увидел. Пиво я допил за следующий заход. Взял ключ со стойки, кивнул бармену и отправился в свои апартаменты. Нужно в спокойной обстановке распределить характеристики и выходить, пока не выбросило принудительно. Скрипучая лестница была всего с одним пролетом, загибаясь прямым углом на середине. Коридор на несколько комнат с каждой стороны. Набравшись до своей двери, В комнату я попал без проблемы Кровать из досок, перина, стул, стол, шкаф до да сундук. Очень нехитро, но большего и не надо. Не жить же мне здесь. Я прилег на кровать, подсунул под голову подушку выше и открыл интерфейс с характеристиками. Сила — ноль, выносливость — ноль, ловкость — ноль, интеллект — ноль. Очков характеристик доступно десять я еще раз прокрутил в голове свои размышления насчет сборки и в конечном итоге вывел что-то, что мне нравится. Сила — два, выносливость — три, ловкость — три, интеллект — два. Баланс, который всесторонне поднимет мои показатели. Знаю одного парня, так он вплоть до десятого уровня не вложил ни одной характеристики, а когда получил класс, сразу максимизировал самую приоритетную характеристику от которой класс получает бонус и оказался для своего десятого уровня чертовски силлена его даже за новаторство вроде как в какую-то топовую гильдию пригласили с тех пор некоторые так делают но эта история не для меня И того мои параметры на первый игровой день новым персонажем выглядели так игрок маййкл уровень 2 раз человек Класс без класса слэш аэромант. Праведность нет. Текущее здоровье 130 из 130. Текущая мана 120 из 120. Текущий запас сил 130 из 130. Текущий опыт 3 из 150. Навык двуручное оружие 4 из 100. Навык уклонения 2 из 100. Навык защита 2 из 100. Способность Вихрь. Уровень второй. Увиденное меня удовлетворило, и я со спокойной совестью нажал кнопку десинхронизации. Глава шестая. Сознание и способность управлять телом постепенно возвращались ко мне в той же студии соломона Браслет отстегнулся, и ранее мягкое кресло вдруг стало болезненно неудобным. Пересидел. Несменяемый администратор оторвался от мониторов, взглянул на меня, поднимающегося со своего места. Я размялся, потянул спину, плечи и ноги. Выдохнул. «Андрей сегодня один?» — кивнул я в сторону занятого кресла. «Ага. Чего-то они не поделили», — ответил Артур. Я прошел к холодильнику, взял бутылочку энергетика. С щелчком жестяной банки открыл ее поймав ртом поднимающуюся пену и осушил сразу примерно половину. «А это кто?» Мое внимание привлекло соседнее со мной кресло, которое всегда было забронировано. Теперь там лежал человек. Темноволосая, бледнокожая девушка. «Это Кира», — так она представилась. «Сегодня ее первая сессия, поэтому я все время на мониторах», — объяснил админ. «Я расплатился за энергетик» легко проведя коммуникатором по сканеру. Дождался короткого сигнала подтверждения и уже собирался уйти. Но, словно по привычке, решил еще раз проверить систему. Сфокусировался, скользнул взглядом по окружению. Человек. Кира. Возраст 22. Сообщение всплыло перед глазами, как напоминание о чем-то важном. «Кира. Что-то в имени или цифрах показалось смутно знакомым. Не ее ли я видел на полянке, корчащуюся неподалеку от сторожки Хотя... Нет, вряд ли. Тогда я и не успел особо приглядеться. Да и внешность практически не запомнил. Но странное ощущение закралось в мысли, цепляясь и не отпуская. — Как оно в этот раз? Все нормально? — бросил Артур, не отвлекаясь от монитора. Пальцы быстро перебирали клавиши. «Да, без сюрпризов», — ответил я, потянулся, разминая затекшие плечи, и добавил чуть позже. «Вторым уровнем вышел. Полет спокойный». «Ну, молодец, ладно. Если что надо, обращайся. Но меня особо не дергай, сам вишь Завал». Пробормотал он, кивая на экран, где мелькали строчки данных. «Ты всегда такой добрый», — усмехнулся я, — глядя, как он переключается на какой-то другой монитор. Только для своих. Бросил он, не глядя. Первый прием Аркданса — это всегда риск. Никогда нельзя точно предугадать, как организм воспримет такое вмешательство. Некоторые новички отделываются легким дискомфортом, а у других случаются серьезные осложнения. Именно поэтому Артур практически не сводил глаз с мониторов, следя за биологическими показателями. Его лицо оставалось спокойным, но руки нервно перебирали клавиши. Видно было, что он держит ситуацию под контролем, но напряжение читалось в каждой мелочи. Я взглянул в сторону той самой Киры, чей браслет еще светился активностью. Девушка была неподвижна. Кожа чуть влажная, бледная. Артур заметил мой взгляд и коротко кивнул будто подтверждая, что все под контролем. «Новички всегда так?» — поинтересовался я, кивая в ее сторону. «Да не, по-разному. Но за первым разом приходится следить. Если где-то что-то пойдет не так, мне здесь лишний геморрой не нужен». Он снова уткнулся в экран, слегка нахмурившись. «Вот сейчас, к примеру, вроде стабильно. Но кто его, блин, знает?» Я хмыкнул, понимая, что тут я уже лишний. Распрощавшись с Артуром коротким кивком, я покинул Соломон. Ему явно было не до разговоров, а мне пора было двигаться дальше. Димейн или пешком? Вот в чем вопрос. Да не, прогуляюсь, экономия должна быть экономной. И совсем неизвестно, когда я вновь смогу зарабатывать достаточно для поддержания текущего уровня жизни. погода хотя и не радовала, была нейтрально серой. Из-за производств солнце вообще редко выходило из-за смога и облаков. В тяжелых раздумьях о том, как быть дальше, минуло полдороги. Мои полоски показателей были полны, а цифры изменились с последнего входа в игру. Вот это фокусы. Здоровье, запас сил и маны выросли на те же значения, на какие и в игре после распределения характеристик. Вывод однозначен. Моя прокачка там как-то меняет мое тело. И жизнь здесь. Самым прямым образом. Я побежал. Остаток пути до дома двигался легкой трусцой, наблюдая уменьшающуюся полоску запаса сил. Непосредственно перед воротами в ЖК пришло еще одно осознание. Я действительно стал выносливее. Как-то стоит проверить и остальные характеристики. Войдя в квартиру, я почувствовал странную тревогу. Все это как-то нереально. Система способности, моя прокачка из игры меняет меня в реале. А если умру там после всех этих изменений, как это на мне скажется? Даже думать не хочу. «Ма, включи телек». Попросил я помощницу И.И., усаживаясь на диван. Интервидение включено. Какой-то конкретный поток? Механически уточняющий вопрос. Что угодно, лишь бы не в тишине. Помощница включила новости, как обычно. Скорее всего, не потому, что ей это нравилось. Хотя, если задуматься, у нее нет предпочтений, это лишь алгоритм. Вероятно, она просто выбирает самый популярный поток, основываясь на статистике просмотров. Новости шли фоном, голоса дикторов сливались в спокойный слегка монотонный поток, который, тем не менее, иногда прерывался резкими перебивками о чем-то срочном. Я не слушал, в голове было слишком много своих мыслей. Я сидел на диване, машинально разглядывая иконки интерфейса. Все то же меню, что и в игре. Но теперь прямо передо мной, в реале. Оно выглядело так же привычно, но в то же время совершенно неуместно здесь, в комнате. Картинка казалась неправдоподобной, словно я наблюдал за своей же игрой с позиции третьего лица. Что вообще происходит? Во что я вляпался с этим проклятым ТОП-500? Мои мысли резко оборвались, когда взгляд зацепился за что-то новое в интерфейсе. О, о это что? Иконка инвентаря. Не было ее при прошлой проверке системы. Напряжение и удивление последних суток меня доконают. Но если иконка есть, почему бы и не проверить, для чего она? Рациональная часть моего мозга тут же попыталась объяснить разницу, почему доступ к инвентарю появился только теперь. Раньше его не было, так как и персонажей не было, а теперь есть. «Да этого просто не может быть!» — слух выругался я, глядя на ячеистое меню с предметами из игры. Закрыл окно инвентаря, побродил по комнате, заламывая себе руки, открыл коммуникатор и на интровидение вывел информацию с форумов. В основном парку конечно, но и в вне его в том числе. Искал словосочетание «система в реале», «навыки из арка в реале», И тому подобное. Но хоть кто-то же должен что-то знать. голяк баста. Ни слова по делу, кроме теорий в мертвых топиках на форумах. И даже в них ни слова правды. Открыл инвентарь еще раз. Иконки мяса, клыков и шкур, которые я добывал в арке менее часа назад. Схватил взглядом иконку с кабаниной, перетянул ее за границы поля меню. В руках у меня оказался отличный кусок мяса, килограмм на пять, идеально зачищенный от жил и пленок, яркий и слегка кровоточащий. — Да срань, господня! — выругался хлеще прежнего, бросая кусок мяса в раковину. «Ма — Ма, телефонный звонок Илье. Я говорил на повышенных тонах, от стресса или непонимания. Нужно с кем-то поговорить, но так, чтобы ничего не выдать. — Слушаю! — после нескольких гудков друг ответил. — Сегодня у меня. Бери пиво, мясо с меня. Если я не пообщаюсь с кем-то, точно съеду с катушек. — Извини, бро, пока на брифе по следующему рейду. Только если через пару часов. — Принимается. пив не забудь. — выпалил я. — Забились. Скоро буду. Вызов завершился я глянул на окровавленный кусок в раковине. Он пах буквально парной свининой и вызывал сильнейшее слюноотделение. Настоящее мясо! Ну, как настоящее. Может, и не настоящее, но точно не синтетическое. Не из БЖУ комплекта. А прямо оно раньше кабаном было. Хоть и виртуальным. Как же сложно. И есть хочется... Дома у меня была и плита, и духовой шкаф с печкой, но все это было практически бесполезным, ибо настоящая еда стоила очень дорого и была страшным дефицитом. На цену килограмма свинины можно жить месяц, не отказывая себе во всевозможных вкусах для смесей. Для идеи, которая пришла ко мне в голову, у меня почти все было. При помощи коммуникатора я отправил запрос в маркет на хлеб, натуральный чеснок и розмарин. Оливковое масло и специи у меня были. Также в заказ добавил моток пищевой фольги. Оформив заказ, я принялся подготавливать мясо. Хорошо его промыл, еще раз убедился в отсутствии жил, хрящей и костей, обсушил кусок впитывающими одноразовыми полотенцами и принялся заготавливать основу. Поделил мясо на равные части цилиндрической формы. но В работе оставил только один кусок. Сделал на нем глубокие надрезы с шагом в пару сантиметров. Глубокие, но так, чтобы не порвалось. Пока возился с подготовкой, прошло около получаса. «Дрон-доставщик ожидает вас, хозяин», — уведомила меня Марта. Скорее всего, я пропустил оповещение с коммуникатора. Сначала должно приходить в него. Полотенцем вытер руки, вышел на балкон. Успело стемнеть, плюс какая-то неприятная морось, а я в шортах. Авторизовавшись рукой по корпусу дрона, он вручил мне мой пакет, и был таков. Я же вернулся в тепло. Первым делом подготовил ароматное масло. Много толченого чеснока и розмарина я прогрел в сотейнике, а потом покрыл им всю мясную заготовку. Начистил чеснок, порезал его средней толщины пластинками, и засунул в прорези, сделанные ранее. Щелкнул греть духовку. К мясу добавил специи, ничего лишнего, только соль и черный молотый перец. Финальной частью уложил еще несколько веточек розмарина в масле прямо сверху на эту гармошку и плотно замотал весь кусок в фольгу. Печь пискнула, нужная температура достигнута. Теперь... На часа полтора в жар до готовности. Остатки неиспользованного мяса расфасовал по пакетам и припрятал в морозилку до лучших времен. Уже через десяток минут в кухне витал невероятный аромат. Живот выдал скорбное урчание, но я постарался отвлечься, чтобы не перебивать аппетит. Получается, я имею доступ к инвентарю своего персонажа. Возникают вопросы. Что произошло в арке? Предмет оттуда исчез, либо остался там же. А если кое-что еще попробовать? Я взял небольшую декоративную фигурку с левитирующим на магнитной подушке кристаллом, открыл окно инвентаря и попытался перенести туда безделушку. Получилось, но как-то странно. Левитирующий кристалл не инициализировано. И все никаких дополнительных пояснений ладно попробуй отнести этот кристалл на ту сторону может игра адаптирует его и хотя бы там появится смысл если конечно вообще пропстият если это в принципе возможно слишком много если ощущение будто ты слепой котенок который тычется в стены в поисках выхода это меня бесило ничего не понимая Я топтался на месте. Достал из инвентаря меч. Тот самый. Потрепанная сталь, прямая гарда, джутовая обмотка крест-накрест. Идентичный до мелочей, словно я просто перенес его из игры в реальность. Провел пальцем по лезвию. Холодный металл с характерной шероховатостью от старого заточенного инструмента. Черт, этот меч был реальнее, чем хотелось комната конечно слишком тесная для тренировок так что мяч вернулся обратно в инвентарь что еще подумал о шкурах конечно их можно вытащить но толку такие вещи не ликвидны в реальном мире продавать некому хранить незачем слишком неудобно слишком бесполезно надо придумать что ценного можно вытаскивать чтобы разом решить все проблемы деньги Много денег. Возможно ли это? И если да, то как их конвертировать? Слишком много неизвестных. Просто прими свои новые жизненные правила как данность, Майк. Тебе не привыкать. Успокаивал я сам себя, пытаясь унять все более сильную тревогу. Ты не можешь это изменить, только использовать себе во благо. Становилось. Чуть легче. Из саморефлексии меня выдернула Ма. «Вам звонок. Номер скрыт от получателя. Ответить? Сбросить?» «Ответить». «Скорее всего, Илья. Надо добавить его новый номер в контакты». Короткий сигнал. Связь установлена. «Я освободился. Выезжаю до тебя. Пиво из маркета по пути закажу. Что-то еще надо?» затараторил великан. Он был явно возбужден. «Не, ничего, давай, жду». «Я тебе такое сейчас расскажу». «Ну да, братишка, удиви меня. Главное, не по телефону». Мы распрощались, а я отправился проверить духовку. Запахи запеченного со специями и чесноком мяса сводили с ума и заставляли кита в желудке вопить еще истошнее. К моменту прибытия товарища было почти готово. Нужно было открыть верхушку фольги и дать подрумяниться. Я вынул противень, открыл верхушку, сглотнул слюну и вернул мясо доделываться. Хозяин пришел запрос на... начала Марта, но была оборвана на полуслове «Открой дверь и запомни его». «Доступ разрешен», — беспристрастно ответила помощница. «Тарелки, вилки, ножи — все уже готово». «Настоящее мясо! Никакой синтетики! Просто праздник!» Но странно, Ильи все нет. С момента, как ему открыли доступ на вахте, прошло уже приличное время. Может, лифт сломался? Или он где-то задержался? Я посмотрел на духовку. «Мясо вот-вот будет готово. Пора доставать». А друга до сих пор нет. Взял коммуникатор, набрал его номер. Гудки идут, но ответа никакого. Выключил духовку. Аккуратно вытащил противень. Аромат тут же заполнил кухню. Но аппетит пропал. Что-то здесь явно не так. «Зараза!» пробормотал я сквозь зубы, хватая с доски нож, которым разделывал кабана. Накинул куртку на ходу и выскочил на лестничную площадку. «Пусто!» «Мертвый коридор!» Ни звука. Нажал на кнопку вызова лифта, наблюдая, как индикатор неспешно движется с первого этажа. Кабина прибыла, пустая, как и все вокруг. Захожу, жму на первый, но тревога уже скребется где-то на задворках сознания. Пока ехал вниз, еще раз набрал Илью. Гудки, тишина. Напряжение в груди сжалось, как стальной обруч. Лифт. Медленно открыл двери, и я шагнул в фойе. Мимо пустой стойки вахты — никого. Но взгляд тут же зацепился за темный отпечаток на стене рядом с дверью. Кровь. На уровне человеческого лица, будто ударили и размазали. Сердце ухнуло куда-то вниз. — Ять! — Еще хуже! — проговорил я вслух, чувствуя, как ладонь сжимается на рукояти ножа. Вышел на улицу. Темнота, морось, влажный воздух, пронзенный светом фонарей Никого вокруг. Но все казалось неправильным. Каждое движение тени вызывало тревожный отклик. Тяжелое предчувствие сдавило грудь еще сильнее. Сбежал вниз по лестнице, к улице, всматриваясь в темноту. «Где он? Что произошло?» Нервно шарив взглядом по двору, стараясь различить хоть что-то. Вдалеке услышал глухие удары. Звук, будто кто-то яростно пинает тыкву. Но шум кондиционеров и вентиляторов приглушал все, мешая понять, откуда именно он доносится. «Где Илья?» Нервно обратился я к системе. Перед глазами появился маркер цели. «Пятнадцать метров. Справа, за углом. Бегом!» Рванулся за угол дома. Двое в капюшонах трамбуют руками и ногами здоровяка. «Где, мать его, дрон?» Рывком приближаюсь к тому, что был ближе, и сбиваю его с ног, но в атаку не иду. Выхватываю нож и ору. «В сторону, сукины дети! Резать буду!» Лезвие блеснуло в свете фонаря. Тот, кого я сбил с ног, поднялся, нервно отряхнул штанину переглянулся со вторым. «Порешаю! оно ну, свалили!» Угрожал я, сжимая пальцы на рукояти до побеления. Напавшие попятились назад. Видимо, решили не связываться с психом. Со стороны, похоже, я так и выглядел. Нужно понять, кто такие. Человек, Марк, возраст двадцать пять. Человек, Андрей, возраст двадцать четыре. «Да какого хрена творится?» Это ж эти двое из студии Аркданса. Я обратил внимание на еще один неприятный факт. Был вопрос, где полицейский дрон. А вон он лежит, раскуроченный. Спокойно, придется решать проблемы по мере их поступления. А ну капюшон капюшоны, мать вашу, сняли, быстро! Я стал приближаться, размахивая кухонным ножом впереди себя. Тот человек, который... Уведомлением над головой отобразился, как Марк, и его же я, получается, избил с ног, рванулся ко мне. В его руках тоже блеснуло что-то острое, или нож, или заточка какая. Не суть, лишь бы не вспорол. Я увернулся, как от монстра, с шагом назад, а движущегося по инерции под ножкой отправил в еще одно падение. Пока я был отвлечен, Андрей саданул мне в левое ухо. Так, что у меня... Чуть не погас свет. Я отшатнулся, немного потеряв в управлении, но ножа не выпустил. Мужик наступал. Я увернулся от пары ударов, а перед глазами моргнуло уведомление. Навык повышен. Уклонение — три из ста. «В задницу эти уведомления!» Меня подхватили за руки сзади и выбили ударом по приплечью нож из руки. От Андрея я пропустил еще пару очень болезненных ударов по лицу. Губы лопнули от удара по зубам, нос с хрустом сломался. Крепкая у него двоечка. Меня держали, и я ничего не мог сделать. Вырваться не выходило, и я все еще не понимал, что этим дегенератам нужно. Продолжали бить, но теперь уже по корпусу. Полоса запаса здоровья заморгала. Убьют же падлы! <nuance> Получен урон 7. Оставшееся здоровье 90 из 130. Получен урон 12. Оставшееся здоровье 90 из 130. Получен урон 18. Оставшееся здоровье 90 из 130. Получен урон 5. Оставшееся здоровье 90 из 130. Получен урон 7. Оставшееся здоровье 81 из 130. Толпаные уведомления. Как же их выключить-то? Меня переполнял гнев. Мысли беспорядочно роились в поисках выхода из ситуации. Вихрь разве что. А что? Заслужили собаки. Я применил способность и со всей силы ударил ботинком в колено Андрею. Он заорал, подломился, а его коленная чашечка с мерзким хрустом разорвалась. Марк на мгновение опешил, я этим воспользовался и выбрался из захвата. Оттолкнул его и принялся с остервенением вколачивать свои кулаки ему по роже. Когда он упал, я почему-то не остановился. Забрало-упало. Марк упал, а я нет. До сих пор не понимаю, что мною двигало. Пока на фоне орал, как резанный, подбитый в ногу Андрей, Марк не подавал уже признаков сознания. А потом я посмотрел на свои кулаки. В крови и соплях со всполохами ветра, мелкими, но очень сильными. Постепенно начал приходить в себя. Смотреть на лицо избитого мной человека без рвотных позывов было сложно. — Я его что, того, что ли? — Твою мать! Под затылком у Марка уже натекла лужа крови, пропитав сначала капюшон, а потом хлынуло на мокрый асфальт. Второй тоже не орал больше и не дергался. Его колено было раскурочено, и он также истекал кровью. ляти что делать-то теперь?» «Как там, друг?» Я дернулся к нему. На лице живого места нет. Один глаз заплыл полностью, от второго — узкая щелка. Кровавые сопли пузырем, но дышат. Сиди, прислонившись спиной к плиточной кладке многоквартирного дома. Попробовал его растормошить, но кроме сопения и стонов ничего не получил. Нужно в больницу. Через коммуникатор голосовой командой заказал Димейн с экстренной подачей. Скорая больше никуда не приезжает. Длительные томительные минуты ожидания растянулись в один противный кадр. И тревога так сильно разогнали мое сердце, что я думал, оно встанет. Сел на асфальт рядом с другом, откинул шею, подставив начавшемуся дождю лицо. И почувствовал, что мое тело стало таким невероятно тяжелым, что я не знал, как теперь подняться с земли. Беглый осмотр Ильи показал, что каких-то критических повреждений нет. Его именно били без цели убить. Зачем это все? Почему? За углом показались фары быстро приближающегося легкового автомобиля. Стиль вождения был агрессивный, а такое скорое приближение авто вызывало еще больше тревог. А если не Димейн, а дружки этих упырей? Тогда я точно отсюда сегодня не уйду. Ни сам, ни с Ильей. Глава седьмая. Скользкая. Давящее в груди чувство нарастало ежесекундно. Либо мы спасемся и доберемся до больничных лечебных капсул, либо нас пристрелят, как собак. За нашими телами, пожалуют сборщики. Ворота ЖК отъехали, впуская транспорт на территорию. И я заметил проблесковые Димейна. Со свистом шин по мокрому асфальту такси затормозило. Резко распахнуло вообще все двери. Наши. Внутри никого. Я поднялся. Пульс зашкаливал, потому меня мутило. Но сначала выбраться отсюда. На сбитого дрона, скорее всего, уже выдвинулась подмога. Какой же он тяжелый! Здоровяк, похоже, был в сознании, но ноги волочил, как макароны. Крепко же ему досталось. Дотянуть бы, хотя вроде жизни ничего не угрожает. Наверняка, если бы не приподнятая сила, я бы этого гиганта даже с места не сдвинул. Кое-как, пыхтя и роняя кровь изо рта, я усадил подбитого товарища на задний ряд сидений. Сам прыгнул с другой стороны, обогнув авто у багажника. Тот же свист, только теперь от старта и плохого сцепления по влажной земле. Ожидаемое время прибытия — восемнадцать минут отчитался Димейн, выводя на свои бортовые компьютеры видную мне карту. Но я и сам ее видел. В своем собственном интерфейсе. Когда мы выехали за ворота, несколько полицейских дронов уже были на подлете к месту происшествия. Успели. Больницы с недавних пор работают автоматизировано, без персонала. В затоме дроны имелись самого широкого профиля — от переносчиков больных до нейрохирургов нужно было лишь пройти авторизацию в холле такое расчеловечивание истинно гуманитарного заведения связано с критически возросшей преступностью в купе с кратным скачком технологий а подпольная фракция сборщики тел неофициально но с плохо скрываемой поддержкой властей поставляла к клиникам свежие трупы потому В современности люди, которые имеют деньги, спокойно живут уже больше сотни лет, оставаясь полностью функциональными. Но важное замечание – только те, у кого эти деньги есть. А заработать их теперь ой как непросто. Дорога была практически пустой. В этом районе редко встретишь людей. Почти все передвигаются по городу на дрон-такси. Или, в лучшем случае, на общественном транспорте. Если деньги позволяют. Личный автомобиль здесь скорее роскошь для избранных, а не необходимость. Поэтому мы добирались быстро, почти не встречая на пути других машин или пешеходов. Асфальт под колесами почти не жал. Так сильно его сгладило время. Блики от уличных фонарей едва касались мокрой дороги а влага, стекающая с крыш, едва успевала впитываться в асфальт, создавая на нем глубокие следы, которые исчезали с каждым проезжающим автомобилем. Молниеносные вспышки от диодов на корпусах соседних зданий быстро менялись, как уличные огни, затменные дождем. Пока ехали, я отправил запрос в больницу на вызов дрона-переносчика. Маленький, на четырех колесах, но с мощной гидравлической системой подъемников и кушеткой для транспортировки диейн тормознул у въезда к приемному покою там нас уже поджидал бездушный помощник я выскочил первым не дождавшись пока дрон завершит свою работу мелкие капли дождя скользили по лицу, но я не обратил на них внимания в голове было лишь одно дотащить друга до капсулы и чем быстрее тем лучше. Илью, несмотря на все его размеры, пришлось укладывать в дрон со зарядным усилием. Хорошо, что аппарат был оснащен мощной гидравликой и подъемными механизмами. Все же его вес не такой уж и легкий. Как только дрон упростил задачу, подняв его и установив на переносную каталку, я, наконец, почувствовал, что могу немного выдохнуть. Когда мы заехали в холл, Первым делом в ушах прозвучал знакомый холодный голос ИИ-регистратора. Он был почти механический, но в нем не было ни малейших эмоций. Просто факты. Уважаемые пациенты, ввиду критического положения для жизни и здоровья, идентифицируемого как Соловьев Илья, медицинская система приступает к немедленной процедуре погружения в медицинскую капсулу. «Вы должны авторизоваться». Я подошел к источнику звука. Большой шар с небольшим дисплеем. Меткой физической авторизации Прислонил ладонь. Идентификация пройдена. Майкл Ли. Согласно протоколу медицинского обслуживания граждан, пункт 7, статья 62, доставивший на территорию медучреждения человека в критической ситуации – несет за него ответственность, в том числе и финансовую. По завершению процедур с вашего счета будет списано 7 688 УДИ. Если вы откажетесь, мы будем вынуждены прервать обслуживание». «Подтверждаю свое согласие», – скорбно ответил я, «понимая, что мой дебет с кредитом теперь не сходится на огромный долг». В вашей платежной системе будет выслан чек. Приятного нахождения на территории больницы. Механический грабитель закрыл беседу. Индикатор авторизации сначала потух, а после снова стал доступен для следующего. Процесс реставрации физических повреждений почти любой сложности отнимает теперь не больше часа. В нашем случае и того меньше. Спустя полчаса ожидания в приемном Илья вышел ко мне на своих двоих. Я сидел на лавке, уткнувшись локтями в колени, свесил голову. Адреналин отпускал, теперь просто очень хотелось спать. Первым прервал тишину мой друг. — Майк, ты как? Как мы тут вообще? Он был растерян и, видимо, не до конца пришел в себя. Голова забинтована, но медкапсула поработала на славу. Отечность почти спала. Глаза открылись, рваные раны зашиты и залиты специальным раствором, который затянет их быстро и качественно, даже без шрамов. «Ты как, друг?» Я поднял голову, светя своим нелицеприятным видом. Кровь корками запеклась на губах, нос посинел и был смещен, но я знал, что помощь мне не нужна. Голова болит даже через обезболивающее. Но так порядок. Если б не ты... Поехали отсюда. Ненавижу больницы. Пробурчал я, поднимаясь. Погоди. Вдруг прервал меня друг. Там же счет, мама родная. Он кивнул в бездушный шар регистратора. Ерунда, сочтемся. Я слабо улыбнулся и тут же поморщился, когда подсохшая корка решила оторваться. Мы вышли на воздух, помолчали немного в ожидании транспорта. Товарищ был обеспокоен, но ничего не говорил. — Ты знаешь, за что тебя? — спросил я. — Знаю. Но сначала ты скажи. Что там произошло в итоге? Я плохо помню. Вопросом на вопрос ответил Илья. Я их, ну, сборщиком работа. Новая волна тревоги пробежалась от затылка до пяток, но быстро отступила. Сделанного не воротишь. Черт, это хуже. Нам нужно серьезно поговорить. Светиться рядом с дронами полицейскими во время работы очень, — очень-очень плохая идея. Решили ехать к другу. Он поселился за территорией города, снимает небольшой домишко в трейлер-парке. Живет один. Последнего родственника потерял еще в детстве, во время какой-то техногенной аварии на производстве химикатов. Тогда еще люди работали на таких работах. Сейчас уже нет. Асфальт сменился проселочной дорогой. Теперь уже вязкой и тягучей от дождя. Колеса машины скользили пожиже иногда пропуская редкие пробуксовки. Но, в общем, ехать оставалось совсем недолго. Небо темнело, и казалось, что дождь не собирался прекращаться. Впрочем, это не вызывало особых трудностей. Терзать себя мыслью о грязи или потраченных усилиях было бессмысленно. Да и оставалось совсем чуть-чуть, можно было и потерпеть. Ехали молча. Последние слова друга в очередной раз заставили меня понервничать. Мысли роились в поисках ответов. Но сейчас ничего дельного на ум не приходило. «Эти парни из студии. Может, Артур что-то знает?» Он говорил вроде «Андрей Марк там поругались» или вроде того. Подробностей не сказал, а я и не расспрашивал. «Скоро мы добрались». Перед нами распахнулся вид на трейлер-парк, где, несмотря на непогоду, жизнь продолжала идти своим чередом. Кто-то, словно заранее, предугадал дождливую погоду, раскидал доски по земле, создавая своеобразные мостики. Они лежали среди мокрых кустов и грязных дорожек, словно островки среди болота. Некоторые доски были наклонены, другие чуть прогнулись от воды, но в целом, Они образовывали аккуратные, пригодные для перехода тропки между трейлерами и маленькими домами. Нам повезло. Проскользнули, не запачкавшись. Вошли в дом. Пахнет сыростью. Может, крыша подтекает или подвал преет. Дружа, ты же в топах светишься. Денег хватает. Чего живешь-то так? Огляделся я глядя на очень скромное убранство. «Я ж, по сути, на зарплате. На съем хватает, БЖУшки в наличии, Аркданс тоже могу купить. Остальное коплю, но... Излишки не так, чтобы и много», ответил Илья, включая в комнате свет. Я осмотрелся. «Ну, хотя бы мощную систему ИИ-помощника приобрел. Гораздо лучше моей. Тут и полноценные 3D, и голограммы, и даже виртуальная реальность для просмотра различного контента. Я тоже такое хотел, но больно уж цена кусается. Жалко столько отваливать за безделушку. «Кстати, за больничку еще раз спасибо. У меня на днях выплата. Переведу». Почесал он заментованный затылок. «Расслабься, сочтемся, не горит». «Не до финансовых вопросов сейчас» еще и нос зараза заложила. Я попросился в ванную, умыться. Друг показал путь, а сам ушел к холодильнику. Глянул на себя в зеркало. А что, вполне красавчик, только губы пельмени смотрелись комично. Я смыл засохшую кровь и с удивлением обнаружил, что все раны затянулись и больше не кровоточат. Но следы от побоев еще отчетливо видны. Пошевелил переносицу. «Зараза!» «Болит! Может, и стоило бы тоже в капсулу лечь?» Стиснул зубы, пальцами дернул в противоположную сторону свой искривленный нос. «Хрусть!» И на месте. «Получен урон один. Оставшееся здоровье — 83 из 130. «Ять!» — выругался я, размахивая рукой, а второй держась за переносицу. «Отпустила». Вернулся обратно в зал. «Тебе тоже, смотрю, досталось». Илья протянул мне банку пива. «Я ее взял». Он сразу после упал на старенький диван. Я шлепнулся в кресло напротив. «Ты поговорить хотел?» Открывая пиво, напомнил я. Здоровяк кивнул, сделал пару глотков. «Я тоже». Губам больно, холодная жестяная банка заставила меня поморщиться. Ну, выпил. — Я расскажу, а ты не перебивай. Что делать дальше, уже вместе будем думать. Начал он, сложив руки локтями на коленях. Приехал я, поднялся по лестнице, авторизовался на вахте и ткнул вызов лифта. И потемнело. Мне об голову чем-то саданули. Поволокли наружу, пару раз приложили об стену. Я потерялся, неожиданно, сам понимаешь. Он хлебнул и почти сразу продолжил. Выволокли меня за угол, бросили на землю и прошлись ногами по телу. А потом начали спрашивать. Я удивленно вскинул бровь. Значит, не грабешь на новую дозу. И спрашивали про тебя. В основном, в какой квартире живешь? Друг почесал затылок и отпил еще. «А почему просто за мной не проследили? Мы в одной студии обитаем с этими упырями». «Обитали». Задал резонный вопрос я, но друг цыкнул. «Не перебивай, просил же». «Так вот, о чем бишь я?» «Конечно, я послал их в жопу. Тогда-то меня и отметелили до нынешнего состояния. Потом звонили кому-то. По разговору я понял, что кончат меня». Но там, походу, запретили. Тогда насели еще сильнее, то бишь, что я знаю про твоего нового персонажа. Я честно пытался ответить, что не знаю. Потом и вовсе спрашивать перестали, просто лупили. Я там уже отключился, кажется. но ну, тебя, бегущего из-за угла, в шортах, помню. Дальше уже в больницу в себя пришел. Гигант замолчал, глядя на меня, как будто сканировал. «Как я себя поведу?» Я отпил еще пивка, но внутри был готов сквозь землю провалиться. Это получается, кому-то известно обо мне. Но кому и почему так тупо через друга решили меня искать, если знали, где я в арк погружаюсь? Ответов не прибавилось, а вопросов еще больше. «Извини, я но мне неизвестно, на кой хрен они так топорно сработали. Дальше я объяснил свои мысли, что они как бы знали, где я принимаю аркданс, и искать меня изначально не надо было. А ты не думал, что им именно в квартиру надо было? Попытался выдвинуть предположение Илья. Нафига? Да блин, даже если бы те двое напросились ко мне под каким-то предлогом, не думаю, что у меня была бы веская причина отказаться от встречи. Они казались нормальными. Я совершенно перестал что-либо понимать. Тот, который с бородкой, — начал друг. Андрей, — уточнил я, — да без разницы. Он еще кое-что сказал. Смотри пристально, стало неуютно. Я давно знаю Илью, но в силу последних событий... И что же, — не выдержал я. Ты крепко вляпался но я не знаю во что. Кому дорогу-то перешел? Не ответил товарищ по существу, задавая новые вопросы. Да не знаю я, чего ты темнишь? Я понимаю, что тебе из-за меня досталось, я виноват, но сам не понимаю, в чем. Нервы на пределе. Я поднял голос, сорвался. Он сказал, что ты, долбанный тебя по голове, теперь до конца своих дней не вылезешь из самой вшивой норы если в твоем межушном ганглии не все протухло. Так вот я и спрашиваю, где ты, черт бы тебя умудрился так накосячить? Его тоже прорвало. — Не знаю я! — отчаянно отбрехался, откинулся в кресло. Мы помолчали, муравя взглядами кто что. Я вот пялился на холодную банку пива. Друг вращал глазами от старого шкафа стенки до люстры под потолком. «Спокойно. Пока что это были просто два обмылка, которых ты кончил. По делам. Надо понять, кто и зачем тебя ищет». Внезапно оборвал он тишину, все еще глядя в потолок. «Мне над домой вернуться». Не стал размышлять в этом направлении дальше. «Ага. Чтоб так же и с тобой стало? Ты реально думаешь, что тебя не будут пасти непонятно кто?» размахивал перебинтованными своими огромными ручищами. «Мы долго обсуждали, что делать дальше. Сошлись на том, что я переночуюсь здесь. А завтра мы вдвоем поедем ко мне, посмотреть, что там и как. Скорее всего, мне придется искать новое жилье, залечь на дно. Я не сказал другу, но, кажется, понимаю, почему меня ищут. ТОП-500». А если я где-то засветился в уведомлениях? Ну, у меня такие странные способности, почему их может не быть и у кого-то еще? Возможно, мне стоило бы и поделиться своими соображениями. Но останавливают меня две вещи. Слишком странно друг себя ведет, хотя ему и досталось, и слишком это фантастично звучит. Впрочем, доказать труда не составит, так что второй пункт несостоятелен. Но чем меньше людей знает о моих особенностях, тем лучше. Я наивный дурак, думал, что подниму сейчас, прокачаюсь, денег из игры в реал натаскаю и жить буду припеваюче. А выходит все вот так. Мы продолжили пить пиво, но от темы совместно решили уйти. Смысл сейчас мусолить из пустого в порожнее, если ни черта неизвестно обсудили предстоящий глобальный рейд Ильи, где он выступит в роли главного танка,